Глава девятнадцатая. На завтрак пришло непривычно немного народу, товарин и чивагор. Я же забеспокоился, уже не случилось ли чего с моим уникальным капитаном. Друид меня успокоил, что Рекс занят обычной военной бегатьней с мордобитием. Выдвижение войск началось как у людей, то есть через жопу. Крейнджерам это само собой не относится, но и большинство эльфийских командиров заняты взаимодействием с союзниками то есть тем же битьем тупых морд и беготней. А мои репетиторы все как один работают по вражеской агентуре. Благо, что серьезных противников у сеньоров-пидорасов долго не было. Агенты расслабились, обросли горизонтальными связями. Вот по цепочкам рейнджеры и работают. То есть опять-таки бегают и бьют чьи-то морды. Только еще и дыба в подвальчике не простаивает ни минуты. Чивагор рассказывал об этом со вкусом, поедая омлет с колбасой. Первым клиентом на дыбе оказался некий Августа, капитан Крайза. Сломался за полчаса форсированного допроса и поведал много интересного. Например, полностью подтвердил слова Ульки. К разговору подключился Товарин. Некоторые вражеские агенты заявили о своей принадлежности гильдии воров, что вполне логично. Друид направил к одному из лидеров гильдии, Владу, представителя для переговоров, Так Влад очень заинтересовался, сколько еще жуликов могут быть связанными с сеньорами. Даже отправил своего старшего сына Тео для участия в операциях. Кстати, Тео говорит, что я согласился на его вступление в клан. Товарин сделал многозначительную паузу, и я важно кивнул. Деловым тоном сказал, что пожелавших вступить в клан магов-людей логичнее всего использовать именно в городских операциях. Я предложил считать весь римус клановым владением и работу контрразведки строить, исходя из этого. Друид с довольной рожей склонил голову, пробосив. — Да, вождь. — Что у нас с лесными владениями? — перешел я к следующей теме. — Пока не решены задачи с врагами клана в городе, — загудел Таварин. — Мы проводим наши обычные операции с твоими стрелами, вождь. Нам для этого требуется гораздо меньше рейнджеров. Мы не заявляем о превосходстве. При встрече с неприятелем наши отряды, так же, как раньше, прежде всего стремятся порвать контакт. Уйти, заговоренные от обои стрелы, разрешено применять лишь в крайнем случае. — И бросаете лаборатории? — спросил я мрачно. — Да, вот равнодушно прогудел друид. — Увы, это необходимо. Да и что мы там теряем? — Колбы и лаборантов. Им хорошо платят за риск. Я, стиснув зубы, дышал носом. «Он сволочь, конечно, но он прав. И не мне рассказывать эльфу о морали. Они вот так живут и воюют больше тысячи лет». «Как дела у Ольки?» — спросил я, чтобы сменить неприятную тему. Таварин нахмурился и глухо заговорил. Она этой ночью пошла во сне. «Мы не можем понять, в чем причина. Какой-то неизвестный фактор. Ну, точно не потому, что она пропустила эти процедуры». Судя по ее описанию, с ее модулятора просто сливали информацию. «Не лечат модулятора ни хера!» А ей даже не давали успокоительных и снотворных. «Что с ней сделали?» — Уточнила я деловым тоном. Нежно оглушили магией, кое-что вкололи и отнесли на кровать, пожалом плечами. Девчонка ничего не вспомнит. «Вот и ладушки», — проговорил я. «Наблюдайте пока...» — я смущенно улыбнулся. «Старик, мне нужны деньги». «Сколько...» — Когда, куда доставить? — пробасил друид учтиво. — Так принялся я вспоминать. — Тысяча двести серебра в торговую гильдию. Тысяча золота за мечи гномом. — Гномом? Этим упырям за мечи? — не сдержался эльф. — Вообще-то мечи ворощи, — пояснил я. — Меня взялся учить мой друг Орк. Товарин снова смотрел на меня круглыми глазами, открыв рот. У город тоже отвалилась челюсть. — Ладно. Друид-демонолог с открытым ртом три раза за утро — ничего особенного. А друид-демонолог и рейнджер шестого уровня может все-таки к деньгам? — И сколько ни жалко на магию и эликсиры времени, — продолжил я, будто ничего такого не происходило. — Деньги нужно привести в казино с утра, максимум к обеду. Товарины Чивагор дружно спохватились, прикрыли рты и напустили на себя важности. Друид прогудел. — Будет исполнено, вождь. Скажи, пожалуйста, тебе известны планы уважаемого Гронга? Мы недавно многое с ним обсудили. О планах его не знаю, — хмыкнул я. Но о характере имею представление. Не тот это орк, чтобы не пробежаться за серебряной монетой. Уверен, что сегодня или завтра он предложит конкретные планы на ближайшее время. Я сегодня с ним обязательно поговорю об этом. — Очень хорошо, — довольно прогудел товарин. «Значит, ты уже не собираешься учиться у нас бою с мечами?» — сварливо спросил Чивагор. «Как же твоя клятва стать рейнджером третьей ступени, ваш?» «Клятва в силе», — заверил я его. «Кстати, именно сейчас я хотел просить тебя дать мне очередной урок». «Рад слышать», — расплылся рейнджер в улыбке. «Охотно позанимаюсь с тобой, и пусть твое решение ознакомиться со стилем морков спорно. Я его скорее приветствую». Много опознается в сравнении, э, особенно когда заебешься ты и таган». Э, я сдержанно кивнул, и, вполне довольные собой друг другом, мы чинно занялись кофе с ореховым десертом. Заниматься со мной в кабинете Чивагор не пожелал. Говорит, места мало, и у него не так много времени, чтобы тратить его на меня одного. Пришлось сходить за мечом и луком и идти за наставником на площадку за крепостными стенами». По пути он начал рассказывать о моих мудрых повелениях, на что я пробурчал. — Да знаю. Уже сказали. — Странно, — нахмурился Чевогор. — Кто это осмелился разглашать закрытую информацию? — Эй! — воскликнул я. — Я ваш вождь. — Ну, как бы да, хотя и не похож на вождя, — смутился он сначала и нашелся. — Все равно рейнджеры не должны много болтать даже с вождем. — Только отвечать на вопросы, если их прямо спросишь. — Я и спросил рейнджера в подземелье, что делают пацаны на охране, — спокойно пояснил я. — Он что, должен был соврать? — Мне? — Нет, конечно, — сказал он строго. — Он должен был подумать, что ты и так знаешь о своих приказах. А если не знаешь, на то есть какие-то причины, и тебя следует послать в руководству клана за разъяснениями. — Затупить, короче, — кивнул я. «Да просто не ставить тебя и руководство клана в неловкое положение!» — повысил он голос и спросил, как бы между прочим. «Когда ты, говоришь, был в подземелье?» «Не вздумай наказать парня!» — сказал я строго. «И в мыслях не было, — заверил меня рейнджер. Просто на будущее надо иметь в виду, кто у нас такой говорливый!» Я печально вздохнул. «Это эльфы. Паранойя их нормальное состояние, а оно только к лучшему!» Само то Варина, спросишь, если очень надо», — пробурчал я. «Обязательно спрошу», — сказал Чевагор своим бесцветным голосом. «Так вот, набираем мы не просто стажеров, а именно кандидатов о том, что требуется для получения второго уровня, ты себе представляешь. Лишних средств их точно нет. Мы не планируем держать их в слишком долго». Если раньше в мирном поселении получение боевого третьего уровня было вопросом склонности и желания, то в клане все иначе. Кланы создаются лишь для войны. Клан — это война. И клан сам готовит рейнджеров. — почесал я подбородок. — У нас, значит, и в самом деле все серьезно. Сколько набрали ребят? — Пока семьдесят семь, — ответил старик. — Малая часть в любом случае отнесется... То есть не пройдет отбор. Не все понимают, насколько это серьезно. Однако по данным Трямгунделла, в арсенале значительно активизировались тренировки. Ребята стремятся ко второму уровню, чтобы стать нашими стажерами. Постойка меня вдруг осенила. Выходит, они получат третий уровень по ускоренной программе, а я? Что мне нужно сделать для третьего уровня? Вообще-то третий уровень рейнджерам дается очень недешево. — сурово заговорил Чувагор. — Прежде всего требуется участие в лесных рейдах. — Ага, — загнул я палец. — И не просто сходить, а участвовать в бою с древними, — возвысил он голос. — Уго, — загнул я второй палец. — В-третьих, победить в схватке на мечах серьезным противником, — торжественно заявил Чувагор. — А высшие вампиры считаются, — уточнил я деловито, — ну, демон с золотыми рогами и крыльями на край пойдет, — Пойдет, — проворчал наставник. — И куда мы тогда теперь идем? Я остал на месте. — То есть на хера? — Еще требуется сдать экзамены. Он тоже остановился. — Тебе нужно будет перед комиссией исполнить танец с мечом и получить не менее двадцати пяти баллов за технику и столько же за артистизм. — Блядь! — выразил я свое отношение. — В комиссии будем я и товарин. Считай, двенадцати баллов у тебя уже есть проворчал рейнджер, направляясь далее. — А сколько всего экзаменаторов? — спросил я, догоняя. — Пятеро, — сказал он. — Ага, — воскликнул я. — Получается шесть максимальная оценка? — Нет, семь, — сказал он запросто. — Просто я тебе больше шестерки никогда не поставлю. Уверен, что товарин тоже. — Да что за хуйня? — воскликнул я горе, даже всплеснув руками. — Везде одно и то же. Ебучая предвзятость. «Эта хуйня называется объективностью», — строго проговорил Чивагор. «Семь означает восхищение. Ты ж сам понимаешь, что ни один человек вызвать у эльфа восхищение не может. Я просто не смогу поставить тебе семь. Это будет неприлично». «Ну, пусть будет шесть и девять десятых, предложил я. «Оценки не дробятся», — ответил он. «Ты лучше серьезно готовься, если исполнишь обязательные элементы без ошибок». Остальные экзаменаторы меньше четверки не поставят. И Я прикинул в уме и проговорил с горечью. — Но это же двадцать четыре балла, а нужно двадцать пять. — Я вообще-то говорил, что для третьего уровня тебе, скорее всего, не хватит жизни, — напомнил вредный островухий старик. — Но ты поклялся, что будешь к нему стремиться изо всех сил. — Угу, буду, — вздохнул я. — Я же маг, у нас карма. — А зачем ты взял лук? — спросил он с интересом. — Если не секрет, конечно. — Да какие от тебя секреты? — сказал я. — В луке тыц, то есть его дух. Он хочет стать рейнджером в следующей жизни. — Не в варфе же его было точить! Чивагор покачал головой и после небольшой паузы сказал, друг. — Только не смейся. — Но в варфе было бы удачнее. Он хмыкнул и пояснил. — Не хотел тебе говорить. — Думаю, до этого не дойдет. — Ну, да ладно. Танец с клинком — только первое задание. Рейнджер должен исполнить для комиссии песню собственного сочинения. Разрешается исполнить мелодию и прочитать стихотворение отдельно. О, -о, -о, -о. Частушки им стыцам споем подарку, проворчал я. Обязательно на итальянском, добавил он. Я снова горестно вздохнул. Блядь, не мытьем так катанием заставляют учить свой язык, суки островухи, ебпых гармонию. Я помогу, проговорил сознание Тыц. — Разговорный у нас несложный. — Очень на тебя надеюсь, — подумал я, вслух спросил Чивагора. — Что ж, у тебя стажеры все ходят на тренировки с арфами? — Нет, — улыбнулся он. — Со свирелями или лютнями? — А что лучше, — уточнил я деловым тоном. — Так ты серьезно собрался учиться? — удивленно проговорил он. — Ну, рад за тебя. — Тебе лучше подойдет свирель. Занимает мало места, можно носить с собой и тренироваться в свободные минуты. — А петь комиссии лучше не пытайся. Голос у тебя рисковат. Вот если сдашь танец, на дудочке сыграешь и стишок прочтешь. «Длины нужен стишок — Длинный ножен стишок, — спросил я. — Норма двенадцать куплетов, — сообщил он. Я пригорюнился от перспектив, и Чивагор проговорил бодренько. — Не грусти, вождь, тебе понравится, — «Понимаешь, невозможно стать эльфийским рейнджером третьего уровня и не стать эльфом, в определенном смысле, разумеется. Мы ведь все делаем под музыку и наполняем жизнь стихами. Для нас все в жизни — искусство. Даже война?» — спросил я угрюмо. «Особенно война», — сказал старый воин. Тренировочная площадка находилась недалеко от госпиталя, что логично, в общем-то. Кандидаты проходили обязательный санитарный практикум, Да и сам вид госпитальных палаток без лишних слов напоминал о технике безопасности при занятиях с оружием. Юные эльфы и эльфийки сидели на пока зеленой травке кучками, но при нашем приближении дружно подскочили и построились в шеренгу. Насчитал пятнадцать парней и шесть девушек, причем девчата от ребят отличались лишь обыклостью на груди. Все были коротко пострижены и одеты в легкие штаны и курточки. Чивагор остановился в нескольких шагах от шеренги и сказал в полголоса «Привет, рейнджеры!» «Привет, наставник!» — дружно ответили кандидаты. «А это наш вождь, если кто не в курсе», — указал он на меня. «Здрасте!» — сказал я, улыбнувшись, и сделал ручкой. «Приветствуем, вождь!» — хором проговорили ребята весело. Вих, кроме того, что человеческий маг и глава нашего клана, Он, как вы, рейнджер второй ступени и тоже стажер, э, в некотором смысле. Учится быть вождем эльфийского клана и э, танцу меча э, для достижения третьей ступени. Молодежь меня разглядывала с нескрываемым интересом. То есть здесь он просто на занятиях. Стесняться его не нужно, продолжил наставник. Давайте-ка для него повторим базовый комплекс. Он взял короткую паузу и скомандовал. — Становись! — обернулся ко мне. — Ты тоже! Бойцы разошлись друг от друга, разобрались в три шеренги с довольно большими интервалами. Я прошел на левый край первого ряда. Чевагор вынул из ножен меч, поднял его вертикально вверх, что, наверное, означало «внимание». Без слов он начал комплекс. Я повторял за ним движения, рассеянно размышляя, о каких обязательных элементах он говорил. В голове назойливо вертелись. «Двойной аксель и тройной тулуп» из фигурного катания. Пока шла известная мне часть, я украдкой поглядывал на стажеров. Ребята и девчата выполняли движения почти синхронно, но все по-своему и явно вкладывали свои смыслы. Я, вдобавок зрению, на полную включил ощущения пространства и движения, запустив запись. Большинство элементов выполнялись шагами и разворотами, И я, пользуюсь этим обстоятельством, обходил стажеров, чтобы занять наилучшую позицию, с которой я бы их хорошо видел. А сам оказался вне поля зрения бойцов. Наконец счел ракурс удачным, спокойно вернул пленок в нужное, и, остановив сознание, принялся просто наблюдать. Ребята смотрели на Чего Гора, я для них пропал. Да я и для себя пропал, настолько захватил меня эльфийский танец. Мысли не возникало. Я им попросту запретил возникать. Меня охватил чистый восторг. Кажется, я почувствовал эфийскую гармонию. Вот все они делали одно и то же, будто пели хором, но пели на разные голоса, и получалось ну просто очень здорово. И себя в этом хоре я представить не мог. «Не, я с ними вместе вполне могу драться хоть с кем. С рейнджерами ведь дрался, с вампирами». «Но это будет просто драка. Без гармонии, без удовольствия. Обычная работа. И хрен бы с ним. Жил же, не кашлял. Но теперь-то я, сука, знаю, как оно бывает. И это очень грустно». «Поздравляю», — проговорил мозгу тыц. «Ты сделал первый шаг к гармонии, ощутил тоску по ней и почувствовал ее недостижимость». «В смысле недостижимость?» — воскликнул я про себя. «Вот же ребята, что вы делаете!» «Фигня!» — хмыкнул тыц. «Даже я вижу кучу ошибок, нарушений темпа, незаконченность движений. Вообще, знаешь, почему гармония недостижима?» «И почему?» — недовольно буркнул я. «Да потому только что приебаться можно к чему угодно!» — убежденно воскликнул тыц. «А если не обращать внимания на даютки?» — возразил я. «Елки-палки!» — хохотнул он. «Тебя же недавно все устраивало, не так ли?» Но ты увидел, что делают с мечами стажеры. Ты будешь тренироваться, стараться, не обращать внимания на доебки. А потом увидишь, что делают с мечом настоящие мастера. Сам, сука, увидишь. — И что делать? — спросил я. — Это первый шаг гармонии. Прими ее недостижимость и живи с этим чувством. Пафосно прогундосил дух эльфа. — Ого! — подумал я грустно. — А какой тогда второй? — — Да вот хуево знает, — торжественно ответствовал дух и Терчиника. Мне, блядь, хватило первого. Я послал гармонию к ебеням и ушел в разбойники. — Просто ты творческая личность. — Психически, — заметил я его Вот поживешь у меня, опизденеешь как следует, и все у тебя в следующей жизни будет заебись. Думаешь, я с вами еще не опизденел? — воскликнул он нервно. — Пока ты просто охуеваешь. — строго проговорил Ярик. — Вот когда прекратишь охуевать, считай, что я а — -а -а, протянул ты, — значит, это навсегда. — Ну что ты, — возразил Архонт. — Лёша же должен погибнуть, так что ты с этим не затягивай. Мы с дружно-горестно вздохнули. Архонт у меня сволочь, я постоянно буду это говорить. — Да и хер с тобой, — сказал Ярик в моей голове. — Только сейчас хорош уже тупить. Скажи что-нибудь этим эльфам. Я переключился на текущую обстановку. Стажеры дружно повернулись ко мне и чего-то почтительно ждали. Я им смущенно улыбнулся и вопросительно посмотрел на Чивагора. Он сказал громко. Закончили базовый комплекс. Разбейтесь на пары. Переходим к отработке элементов. Вождь, подойди, пожалуйста. Ребята дружно убрали мечи в ножны и направились к сваленным в аккуратную кучку сумкам, футлярам... Принялись вынимать дудочки и лютни. А я пошел к наставнику. Чивагор ждал меня, поджав и без того тонкие губы. Я остановился, и он заскрипел, как несмазанная дверь. Базовый комплекс так называется, потому что содержит все базовые элементы. Я знаю, вот, что ты на мечах уже сейчас победишь многих мастеров. Но ты поклялся стать рейнджером третьего уровня. Ты должен будешь сдать экзамен. Я запомнил движение, сказал я. — Да, — приподнял он бровь. — Повтори для меня, пожалуйста. — Сейчас, — уточнил я. Да, сейчас, — кивнул он. — Только подождем твоего временного напарника со свирелью. А, вот он бежит. Действительно, к нам от госпитальных палаток шустро приближался островухий паренек с дудочкой в руках. Остальные кандидаты разошлись парами подальше друг от друга и приступили к индивидуальным занятиям. Первые номера играли на свирелях или лютнях, Вторые танцевали с мечами. «Танцы с саблями!» — хмыкнул я про себя. Эльф с дудочкой приближался и вопросительно взглянул на Чивагора. Тот сказал мне, «Вынимай меч, рейнджер, и покажи, что запомнил». Паренек заиграл на свирели немудрящую мелодию. Я вытащил клинок и полез выбирать ролики с записями. «Прикольно!» Сознание записало общую картинку и отдельно каждого бойца, включая Чивагора. Я попробовал открыть два окошка и запустить них по файлику. — Ух ты! Как интересно! А еще три окошка? Эльф отчего-то перестал играть, и наставник снова заскрипел. — Не можешь вспомнить? — Сейчас, — сказал я. — Давайте сначала. Эльф начал играть, и в этот момент в голове прозвучало оповещение чата. Написал Рекс. — Вих, у нас тут жопа! Ебучая общественность не дает вывести трибушета и бомбарды. «Перекрыли дорогу. Орут!» «Я пока запретил солдатам их пиздить. Мало ли!» «Но замки блокировать успели?» — спросил я капитана. «Да, сеньор, войскам ведь особо дорога не нужна, а метательная система переулками не протащишь. Бомбарды не разбираются, трибушеты их в транспортном положении, тот еще геморрой. Общественность не пиздите на провокации, не поддавайтесь», — написал я в чате. «Где вся эта поебень? Я сейчас подойду!» Рекс отправил мне схему с отметкой. «Ага, как раз там, где начинаются городские трущобы. Если они там еще не сильно развятся, на экипаже переулками можно объехать. Все равно, вот какого хуя этим уродом не имется?» «Вождь», — заговорил Чувагор, — «извини, что напоминаю...» «Так», — сказал я деловым тоном, возвращая меч нужно «Дудочку мне принесли?» Парнишка кивнул и протянул мне свирель двумя руками. Я взял дудку и спрятал за пазуху с вежливыми словами. — Старик, извини, опять у военных проблемы. Надо бежать.